Последующие дни мы с Орловским взаимодействуем довольно сносно, как будто наконец перешли на какой-то уровень отношений, где нам относительно комфортно обоим. Нет, он совсем не перестает называть меня «пухляшом», но и я снова больше не срываю на нем злости. Устроенный мини-банкет, на котором присутствуют только Вера, тетя Таня и Катя с Маринкой, проходит прекрасно. Мы с Андреем не так, чтобы очень часто готовили раньше вместе, Но то, что получилось, в результате сегодня превосходит все наши, даже самые смелые, ожидания. Было круто, говорит Андрей, когда мы подаем последнее блюдо. Какой-то фантастический, даже на вид десерт, создателем которого стал Орловский, а я приложила руку лишь в том, что нарезала фрукты и не мешалась под ногами. Твое горячее. Хит сегодняшнего вечера. Нет, твой десерт, кукушка хвалит петуха. Орловский улыбается устало, но счастливо, и рошет волосы, испачканные в муке рукой, от чего на них остаются белые следы. А что мне остается? Ты вон весь уже посидел от переживаний. Отвечаю, осторожно отряхивая муку. Для этого приходится едва ли не привстать на цыпочки. Похлаж, ты как скажешь. Он качает головой, и разминает мышцы шеи, представляя, как мы будем валиться с ног, когда пройдет день нашего ресторана. Там не только готовить придется, но еще и устроить предварительно забег по магазинам, а следом украсить все к приходу гостей. Ладно, в целом у нас все готово к съемкам. Да, наш ресторан второй. Это дает нам небольшое преимущество. Хорошо, я надеюсь, что не подведу тебя. Мы равноправные участники. Твои ошибки, мои ошибки. И наоборот. Звучит не слишком обнадеживающе. Не кисни, все будет хорошо. Он коротко обнимает меня, всего на мгновение прижав к себе, но это не успокаивает, напротив, лишает покоя окончательно. А потом просто выходит к нашим гостям в зале, получает заслуженные комплименты десерту, а я стою в дверях, улыбаясь и знаю, что теперь готова попытаться победить не только для своей выгоды.